Украшали его когда-то именами и пять-шесть либеральных генералов и баронов, и был даже членом один граф. От бомбардировок дом не пострадал, только побилась лепная работа на фасаде, и были разнесены в дребезги горшочки с геранью. После войны клуб возобновил работу, но прежние клиенты вымерли. И теперь тут бывали и самые разные люди, иностранцы всех национальностей, должностные лица, новые богачи-разведчики. Бывали даже прежние служащие гестапо, давно переменившие наружность имена, бумаги, державшиеся очень передовых взглядов, но осматривавшиеся по сторонам, нет ли поблизости какого-либо чудом уцелевшего заключенного с выжженным на руке клеймом концентрационного лагеря. Еще мог бы их узнать. Впрочем, и в этом случае ничего страшного, верно, не произошло бы, так как все покрыли давность амнистии и черт с ними. В клубе и теперь был очень недурной ресторан, подделавшийся не под Париж, как в прежние времена, а под Нью-Йорк – В меню названия блюд давались с английским переводом, и всегда можно было найти рядом с гусем с яблоками какой-нибудь «Ротроаст», «Лэмп», «Сэндвич», «Вид», «Браун», «Грейви» и так далее. А в карте «Вин», «Мистер Вернон» И так далее. Полиция не очень интересовалась крупной игрой в клубе, так как среди гостей иногда бывали и важные лица. Эдда сидела в пустом огромном холле в углу в готическом кресле у раззолоченной статуи Брунгильды с копьем. И сама воинственно, как Брунгильда, подумал Шель, конечно, будет... «Ужас и фантастика». О чем сегодня? Она была в норковой саре. ярком фиолетовом платье была вызывающе накрашена. Выкрашено было все. Волосы в ярко-золотой цвет. Лицо, веки, ресницы, ногти. Наташа и не знает, где покупаются дамские краски. «Ох, надо эту сплавить, как небезобразен способ!» От золотых копн ее лицо кажется вдвое шире, даже этого не умеет. Выкрасила бы и усики, они очень ее портят. Под глазами уже веер слишком много пьет, скоро потеряет и красоту. Он изобразил на лице достаточную, хотя и не слишком большую, степень восторга. «Как я рад тебя видеть!» — сказал он, целую ей руку. «Не знаю, так ли ты рад. Ты, кажется, хотел сказать, чего тебе еще нужно?» — начала она. «Ну, валяю, валяй с места в карьер», — подумал он и, радостно улыбаясь, точно ждал самого веселого разговора, придвинул готический стул к копью Брунгильды и сел. Швейцар издали неодобрительно на это взглянул, хотя Шель у него пользовался милостью. «Никак не хотел ничего сказать. Ты этого, к счастью, и не думаешь. Как ты поживаешь?» — спросил Шель. Прошедший по вестибюлю элегантный гость ласково посмотрел на Эдду. «В самом деле она пока хороша собой, но Наташа в сто раз лучше». «Как я поживаю? Отлично! Превосходно! Как может поживать женщина, которую хочет бросить ее любовник? Но я пришла не для того, чтобы устраивать тебе здесь сцену». «Это очень приятно слышать. Устраивать мне сцену действительно не за что». «Мне это надоело, а тебе мои сцены только доставляют удовольствие. Ни малейшего. Я не мазохист». «Но чему же в самом деле я обязан честью и радостью твоего посещения?» — спросил он. В последнее время они обычно говорили в этом тоне, который обоим очень нравился. «Ты обязан честью и радостью моего посещения тому, что мне надо наконец знать. Видел ли ты его?» — сказала Эдда, очень понизив голос и беспокойно оглядываясь. «Кого, Каханна?» «Во-первых, не называй меня Кохана. Ты не поляк, и я не полька». «Чем же я виноват, что ты называешь себя Эдда? Кроме дочери Муссолини никто так не называется».